Он отбирал кассеты. А, страхов. Высоцкий допел свою песню. Нам осталось только малость. Только выстрелить в висок или во врага. В наступившей внезапной тишине сменился траурный караул у гроба. Постамент с гробом на почтительном расстоянии окружали журналисты-спецкоры, простые корреспонденты, операторши из компьютерного центра, курьеры. Словом, весь редакционный народ, расположившийся без учета табели о рангах. Рабочие люди редакции, без почтения относившиеся к должностям, званиям, регалиям. Прядов выловил в многоликом скоплении журналистов Валерию Кощак. В черном облегающем платьице, несколько выше коленок, в траурном ажурном платочке она смотрелась очень сексуально. И Прядов чуть заметно поморщился. Ишь, выставила. Выписала облегающим платьем свои прелести. Она изучившая его очень хорошо, поймала мимолетно выраженное недовольство и скорбно опустила голову. Действительно, мол, печалюсь. «Ах, стерва!» — подумал в тысячу первый раз Прядов. Незаметно осматривая собравшихся, Прядов отмечал в цепкой своей памяти, кто пришел на похороны. Собралась здесь за редким исключением, вся редакция. Вот стоит с отрешенным взглядом, погрузивший в себя, еще один заместитель главного, Борис Астахов, с которым упрядово сложные отношения. Талантлив и упрям безмерно. Его в коллективе многие ценят, поддерживают. И Марьева выделяла Юрий М., обозреватель по проблемам финансов и экономики. Вместо траурной черно-красной повязки на рукаве модного пиджака пришпилил на лацкан черную ленточку. Ха, интеллигент. Дьявол его побери. В первом поколении, потому и оригинальничает. Рядом с ним, скромно опустив глазки, стоит Нина Полежаева. Заклятая подруга Валерий Кощак. О ней в редакции ехидно говорят, что Нина удивительно соответствует своей фамилии. Гораздо полежать. Прядов после прихода в редакцию, когда ему было очень одиноко, воспользовался ее отзывчивостью. Но продолжения не было, так как в его жизнь напористо вторглась ее подружка. «Валерия», «Валерочка», «Лерочка», «Валерьяночка». И отзывчивая Нинель пришлось отойти в сторону. Но не очень далеко. Сейчас она была в классическом трауре. Длинное почти до пола платье с глухим воротничком. Она, очевидно, знала, что наденет Валерия, и избрала принцип «наоборот». Тамара Чмага, моралистка, специальный корреспондент. А, конечно же, пристроилась к коммерческому директору газеты, Владимиру Федоровичу Черткову. С некоторых пор они часто появлялись вместе. Чертков был в разводе, перепробовал многих девиц в редакции и, наконец, притормозил на Тамаре. Все, кто что-нибудь значил в московских известиях, были здесь. В обыденной жизни они до иступления ссорились и страстно мирились. Порою ненавидели друг друга, завидовали и интриговали. У каждого была своя ниша в редакции, куда посторонним вход воспрещен. Но смерть сплотила всех, и перед ее лицом они были едины